Глава 19. Слабое место. «Ёбаный хер!» — выругался боец, зябко поежившись. «Ну и чего они тянут-то? Мы уже сколько? Битый час тут стоим и ждем, когда эти уроды начнут атаку. У меня яйца скоро звенеть начнут от этого холода. Уж лучше так, чем тебя порвут на куски, если они действительно пойдут в атаку». Хмыкнул я, вглядываясь в густую ночную тьму, в которой по-прежнему горели десятки фиолетово-белых огней. Метель немного успокоилась, и теперь мрак смешался с густыми хлопьями снега, неторопливо падающего на землю. Ну и впрям непонятно, чего они ждут. Боятся, хмыкнул Тур. В прошлый раз мы их тут будь здоров как нахлобучили. Теперь осторожничают выжидают момент, когда нас будет проще всего застать врасплох. «Или когда мы все нахер замерзнем!» — буркнул боец, растирая ладони. Над острогом повисла тяжелая глухая тишина, в которой отчетливо стало слышно, как всхрапывают растревоженные кони. Закрытые конюшни им сделать так и не успели, так что если твари оттеснят нас внутрь дома — Никто не помешает им перебить лошадей. Иногда едва слышно позвякивала сталь, скрипели натягиваемые тетивы арбалетов. Несколько раз мы давали залп в сторону горящих глаз ночных тварей, но никакого видимого эффекта тяжелые болты не возымели. Либо уроды уворачивались от них, либо развоплощались прежде, чем сталь успевала пробить их тощие хрупкие тела. Дерьмо! Вот уж где бы пригодился тот круг, в котором мы удерживали кровавую баронессу. М да уж, знал бы, перерисовал бы его себе где-нибудь. Но что есть, то есть. «Гляди!» — гулко прогудел тур. «Двинулись, кажись!» «На приступ, что ли?» Я встрепенулся и потянулся к арбалету. Оружие уже было взведено, оставалось только положить болт в ложе и направить его в сторону врага, но этого не потребовалось. «Не, куда-то вглубь деревни!» — покачал головой здоровяк, опираясь на край частокола. «Испугались, что ли? Или решили ослабить нашу бдительность?» «Рассвет скоро!» Тихо бросил Освольд соседней телеги, махая рукой в сторону невысокого горного хребта, располагавшегося на другом краю долины. Там над темными укрытыми толстым одеялом снеговерхушками начинали разгораться первые искорки зари, разливая по черному небу теплые оранжевые отцветы. «Видать, не любят эти уроды солнце!» «Вся нечисть его не любит», — ответил Делерин, убирая мечи ножный. «Солнце — это взор богов, а взор богов — это смерть для любого существа, порожденного бездной». «Что-то я не припомню, чтобы этот самый взор богов остановил трупоедов, напавших на нас на кладбище близ Медовища», — скептически хмыкнул Вернон. «Да и стригуя пришлось копьями и стыкать по самую же... по самое небалуй, прежде чем он и сдох, пожал плечами Тур, кладя на дно телеги свой топор и садясь с ним рядом. «Похоже, битва и впрямь отменяется, либо враг пытается водить нас за нос». «Медовище тварен, он тоже не помешал разорить», — сплюнул Ян и покосился на Делерина. Видать, и впрямь этот самый «взор» работает как-то избирательно. «Только для тех, кто по-настоящему верит в богов и чтит их законы». Дельрин постарался сказать это как можно более равнодушно, но в его голосе все равно чувствовалось раздражение. «Что касается медовища, не припомню, чтобы его жители были особенно набожны». Они не платили церковный налог, укрывали у себя ведьму, выдававшую себя за знахарку, не ходили в храм. У них и церкви-то не было, по большому счету. Неудивительно, что богам не было до них никакого дела, когда пришли твари. Сами своими деяниями заслужили себе такую участь. Тур сжал кулаки, его лицо побагровело, а руки сами собой потянулись к топору. В медовище его все хорошо знали, друзей у него там хватало, как и собутыльников, и то, что его приятели разорвали заслуженно, он явно не намерен был слушать. Я вскочил и ухватил здоровяка за руку. Остановить его у меня не получилось, силы были совсем уж не равны, но внимание я привлек. Тур, помутневшим от злости взглядом, посмотрел на меня. Я, немного помедлив, молча покачал головой, не надо, мол, лучше ты никому не сделаешь, своим друзьям из медовища так точно. Здоровяк тоже помедлил, раздумывая над ситуацией. В его взгляде отчетливо читалось желание отомстить обидчику, но в то же время там был и какой-то потаенный страх. за Забьянку? Боится, что если погибнет в схватке, то оставит ее беззащитной? — Возможно, и этим надо бы воспользоваться. — Своей дуростью ты никому не поможешь и никого не воскресишь! — тихо прошипел я. — А вот если тебя сейчас зарубят, то Бьянка останется совсем одна. Ей так худо пришлось в последнее время. Ты еще хочешь добавить «не дури, это рыцарь!» Он годами учился обращаться с оружием и плотника, взявшего боевой топор в руки лишь пару месяцев назад, разделает в считанные мгновения. Внушение подействовало. Огонь мести в глазах здоровяка погас. Он зло сплюнул, выматерился и повернулся к Делерину спиной, уставившись в серые сумерки, укрывшую деревню своим тяжелым молчаливым смогом. А у меня перед глазами вновь всплыла надпись Навык дипломатия достиг 17 уровня. Получено 30 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 5 опыта. Да уж, обстановочка в отряде с каждым днем становится все веселей. Мы уже из-за любой сраной мелочи готовы вцепиться друг к другу в глотки. Впрочем, сейчас я виноват сам. Нехер было Дейлерина подначивать. Однако проблему это не снимает. Мужики в последнее время завереют с дикой скоростью, и у этого есть свои вполне понятные причины. По факту их две – отсутствие развлечений и отсутствие баб». И если первое пока не так остро ощущается, поскольку дело есть у всех, и каждую свободную минуту все стараются потратить с пользой, то вот второе... М да уж, знали бы, где падать будем, подстелили бы соломки. В смысле, взяли бы с собой маркетанток. Но что есть, то есть. Надо будет поговорить об этом с Бернардом. Все-таки он человек бывал и может, и предложит какую-никакую альтернативу. Я тяжело вздохнул, отогнал мрачные мысли в сторону, оперся руками на частокол и уставился в серую мглу, постепенно редеющую под натиском разгорающейся зари. Твари уже ушли, растворившись в предрассветных сумерках, но мы пока что ослаблять бдительность не спешили». Все это могло быть обыкновенным обманным маневром. Уроды совершенно спокойно разгуливали под солнечным светом, так что вряд ли их испугал рассвет. Скорее уж отозвал хозяин за какой-то своей натопностью. Зараза, как же все таки холодно! «Генри!» — окрик Бернарда вывел меня из оцепенения. «Нужно поговорить. Делерин тоже на пару слов». Капитан сделал паузу и обвел взглядом остальных бойцов. «Половина людей остается в дозоре, остальным отдыхать два часа, потом смена караула. Все ясно? Тогда свободны!» «Ну что ж, похоже, у нас таки определился лидер. По правде сказать, я ни капельки не против. Все-таки и опыта командования отрядом, и боевого у Бернарда на порядок больше, чем у меня». Но вот Делерин вполне может начать оспаривать такое первенство. Впрочем, с этим они сами пускай разбираются, лишь бы драку не устроили. Я слез с телеги поплотнее, запахнул подбитый овечьей шерстью плащ и направился к дому. И только когда за мной захлопнулась дверь, до меня дошло, какой же снаружи был собачий холод — Лицо тут же обожгло потоком раскаленного воздуха, а в руки и ноги неторопливо начали вгрызаться сотни крошечных игл. «Да уж, сейчас точно не помешала бы миска горячей похлебки и кружка подогретой медовухи. Жаль, только последний у нас сроду не водилось, а вот первое вполне можно и организовать». Немного помедлив, я направился к котлу, висевшему над почти потухшими углями очага. Вряд ли варева там еще горячая, но так тоже со... Ну, народ! Я невольно выругался, увидев лишь черное дно посудины, к которому присохли остатки вчерашней похлебки. Разочарованию не было предела. Взгляд невольно скользнул в сторону бьянки, Девушка тихо посапывала, накрывшись толстенной волчьей шкурой. «Совсем уже, походу, мышей не ловит. Знает же, что сейчас мы все придем с улицы замерзшие и уставшие. М да, видимо, ей уже просто все до известного места. Ну, что поделаешь, облом так облом». Я разочарованно сплюнул и вернулся за стол, где уже расположились Бернард и Дельрин. Святоша пододвинул к себе блюдо и высыпал на него из своей котонки кучку сухарей и несколько крупных кусков солонины. Усвальд, по указке Бернарда, принес к столу один из последних бурдюков с пивом, пускай и давным-давно разбавленным. Но жить все-таки можно. Итак, Бернард взял один из сухарей из тарелки и покрутил его в руках. «Враг сменил тактику. Приступом нас взять не получилось, так что теперь он пробует взять нас измором. Думаю, эти уроды будут приходить теперь каждую ночь. Приходите ждать, когда мы начнем падать с ног от усталости». «Думаешь?» – скептически хмыкнул я, утягивая из тарелки один из кусков солонины – «Мне почему-то кажется, что если бы они нас хотели убить, уже бы убили. Эти твари могут путешествовать между двумя мирами. Им ничего не мешает разоплотиться где-нибудь за околицей, воплотиться обратно прямо в нашем внутреннем дворе и устроить тут бойню. Похоже, что им от нас нужно нечто иное». «Или мы их просто переоцениваем», — покачал головой Делерин. «Они не подходят, потому что чувствуют, что мы под защитой богов». Один из моих людей всю ночь молился у алтаря. Уверен, это и отпугнуло тварей. Им противен их свет. Вот и приходится, сукам, лишь смотреть издали да облизываться. «Свои сомнения на этот счет я предпочел оставить при себе». Хватит с нас того, что мы там на улице чуть было не вгрызлись друг другу в глотки. Тем более, кто знает, как оно в этом мире на самом деле работает. Если наш мир боги давно покинули, а, быть может, их и вовсе никогда не существовало, то это не значит, что здешняя система построена по этому же принципу. «Даже если и так, мы не можем полагаться на одну лишь молитву», возразил Бернард, наливая себе пиво равно как и не можем постоянно держать по 15 часовых на Чистоколе. А вот эти уроды могут позволить себе отдых, поскольку инициатива и элемент внезапности на их стороне. Впрочем, я даже не уверен, что им нужно отдыхать. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Светоша, откусывая сухарь. «Инициативу надо перехватить». Капитан хлопнул ладонью по столу. «Мы не выиграем эту битву, если будем все время сидеть в обороне. Рано или поздно они или измотают нас, или найдут слабое место». «Перехватить-то, конечно, нужно». Я почесал щетину на подбородке и обвел собравшихся тяжелым взглядом. «Вот только как это сделать? Мы не знаем, где находится наш враг. Мы не знаем, сколько у него сил». «Мы не знаем его слабости, мы даже не знаем, как убить-то их так, чтобы было наверняка. Идти на пролом сейчас все равно, что совать голову в пасть льву». «В кои-то веки я согласен с Генри», — кивынул Делерин и приложился к своей кружке. «Молитвы нас защитят и дадут время, чтобы понять, как бороться с этой напастью. Сейчас ведь мы действительно ничего не знаем». «Вы не знаете!» Бернард довольно ухмыльнулся и скрестил на груди руки. «А вот мне уже кое-что известно. Пока мы все морозили жопы на чистоколе, и наш враг думал, что связал нас по рукам и ногам, мои разведчики пробирались к заброшенной шахте в горах на севере». Мне, видите ли, стало жутко интересно, почему местные бросили этот забой и принялись копать новый куда дальше от деревни, и этому, как ни странно, нашлось объяснение. — Я уже догадываюсь, какое, — хмыкнул я. — Простое, — продолжил капитан, — мы нашли логово врага. Там засел колдун, который управляет этими тварями, и он, по большому счету, если не считать магических сил, самый обычный человек. Пойдем туда, вскроем ему глотку, отрежем яйца, сожжем останки и делу конец. Уроды безмозглые, они разбегутся по окрестностям, и перебить их будет не сложнее, чем бешеных собак». «Как-то все слишком просто», — покачал головой я, откусывая кусок солонины. И если этот человек и впрямь могущественный колдун, неужели он настолько тупой, чтобы вот так подставляться?» «Могущество коварно», — хмыкнул Делерин. «Оно дает человеку большие возможности, но вместе с тем и иллюзию собственной неуязвимости». «Знал бы ты, сколько зазнавшихся магов мы прирезали, как обычных свиней. А ведь, будь они немного осмотрительнее, вполне могли бы уничтожить весь мой отряд одним движением руки. Так что поверить в то, что наш враг не прикрыл свои тылы, я вполне могу. Другое дело, что соваться туда без подготовки все равно слишком опасно». Что если у входа в шахту нас будет ждать орда его тварей? Там алтарь нам уже не поможет. «Зато помогут ваши пылающие мечи и факелы!» — возразил Бернард. Мы уже выяснили, что эти твари боятся огня, значит, отогнать их стаю от входа не должно быть слишком сложно, а там уже этому уроду просто некуда будет деться. Выход на поверхности что ли, на один, да и сама шахта не слишком глубокая. Если выступим сегодня, то возьмем урода за жопу, потом такой возможности уже может просто не быть. «Что делать с лошадьми, ранеными Айлен, Бьянкой и Ансельмом?» — поинтересовался я. «Не тащить же их с собой, в конце концов. Но и один на один с этими тварями оставить нельзя. К тому же не стоит забывать про горные кланы». «Про эти самые кланы, если я не ошибаюсь», — хмыкнул Бернард, «мы услышали от старика, который оказался иллюзией». «С чего ты взял, что они вообще существуют?» «Он вполне мог пиздеть без зазрения совести, как в этом, так и в остальных вещах». «Эх, и почему люди порой любят забывать, что далеко не все, что им говорят, на самом деле является истиной?» «Ну, следов горных кланов мы и впрямь тут ни разу не видели» согласился Святоша. «Но это не отменяет чудовищ. Сумасшедшая калека едва овоща их не сдержат. Это уж точно». «Лошадей придется загнать внутрь». Бернард скрестил на груди руки и обвел нас тяжелым, но в то же время довольным взглядом. «С калеками сумасшедшей оставим пару ребят, не больше. Пусть закроют двери, ставни и ждут нашего возвращения. Внутрь тварям не прорваться». «Ладно, думаю, с обсуждением мы закончили. Подготовьте своих людей, пусть поспят хотя бы пару часов. Через четыре часа мы выступаем!» «Вот как!» — брови Делерина, удивленно поползли вверх. «Я что-то не припомню, с каких это пор ты стал у нас командиром, и также не припомню, чтобы давал добро на эту авантюру». Я тактично промолчал. Бернард был прав. Если мы не возьмем инициативу в этой схватке, мы проиграем. Но его план казался мне слишком рискованным. Не может опытный колдун так подставляться. Да и твари могут оказаться не так просты. С другой стороны, войны без риска не бывает. И даже самый отчаянный шаг может привести к победе. Тем более, что другого выхода у нас пока в общем-то и нет. «С тех самых, как разработал план!» Бернард ударил кулаком по столу. В густом дымном и провонявшем потом в воздухе общего зала раскатилось гулкое эхо. «Его критики по существу я не услышал. Альтернатив, кроме как сидеть на жопе ровно и ждать, вы тоже не предложили. А сидеть на жопе равносильно смерти!» Так что действовать будем, по-моему, по крайней мере, до тех пор, пока у кого-нибудь из вас не появятся толковые идеи. Делерин спорить не стал. Лишь мрачно сплюнул, встал и пошел к своим людям. Рассказывать им о предстоящем деле и обсуждать, стоит ли оно того. Я тоже встал, кивнул Бернарду и поплелся к своему тюфяку. Глаза слипались. Нужно было поспать, иначе от меня не будет никакого толку в грядущем предприятии, но, если разведчики Бернарда не ошиблись, обещало быть действительно грандиозным».